последняя реальность оптимизма слово как бытие всякий год оканчивающийся на девятку для Набокова юбилейный как кстати говоря и для любимого им Пушкина родившегося на ст лет раньше это совпадение не оставалось Набоковым незамеченным он вообще ценил совпадения в дате рождения 22 апреля Он совпадал с другим известным лицом, но к такому сближению относился с меньшим воодушевлением. Ему казалось, что в этом пункте судьба что-то напутала в цифрах, и день рождения предпочитал праздновать на день позже. На самом деле судьба знала, что делает, и символика цифр была красноречивой. Год рождения связывал Набокова с русской культурой, а день рождения — с русской историей. Первая вознесла его к вершинам мировой литературы, Вторая же обрекла на вечную скитание, избрав для него походную смерть в отель. Случилось так, что я почти видел юбиляра, парадоксальным образом на вечере его памяти, состоявшемся много лет назад в Мюнхене. Слово "почти" могло бы показаться здесь неуместным, если бы не относилось к его сыну Дмитрию. Он был действительно копией отца, по крайней мере в тот вечер, сообщив, что его немецкой издва же Limited Дмитрий Владимирович сказал, что будет говорить по-английски. Далее последовало объявление, что в этот вечер он будет играть своего отца. Так и случилось. Набоков-младший был в ударе. Он говорил по-набоковски, и по-набоковски двигался, пел романсы на стихи отца, и магия сходства была столь велика, что я готов был поверить в еще один открывшийся дар автора Лолиты. Прощаясь, Дмитрий Набоков передал переполненному залу привет от отца и проинформировал собравшихся, что в настоящий момент тот находится в полете, летит в вечность, в неплохой, нужно заметить, компании. Слева — движение левой рукой Пушкин, справа — движение правой Джойс. На мгновение распростертые его руки замерли, Набоков — обнимающий, столь же необычный, как Набоков — поющий. Лет в двадцать началось мое серьезное увлечение набоковым. Он казался мне непревзойденным и рожденным не на земле. Такие тексты, думалось мне, остаются после инопланетных визитов, потому что созданы из отсутствующих здесь материалов. Со временем, однако, материалы эти стали находиться. В их выявлении, отвлекаясь от древнерусских студий, посильное участие приняло и я, сопоставив набоковское отчаяние. С романом английской писательницы Дороти Сейерс «Чье тело», я, как это бывает в индийских фильмах, обнаружил, что передо мной родственники. Дело было не только в теме двойничества, убийстве, переодевании и так далее. В романе Сейерс угадывались черты того стиля, который впоследствии так виртуозно был развит Набоковым. В английской литературе Сейерс была не одинока. Она писала в подчеркнуто литературном, сдобренном иронией стиле, который формировали Уайльд, Честертона, другим. В известной степени Дороти Сейерс была женским вариантом Честертона, находя в своем творчестве место для таких разных стихий, как «Детективы» и «Богословие». Богословием Набоков, как известно, не увлекался, но в умении работать с фразой превзошел своих учителей. Постепенность сотворения Набокова становится очевидной, если выстроить его тексты по хронологии. В ранних произведениях писателя слышатся самые разные аккорды, начиная с Тургеневских. В этом восхождении есть своя человечность, и это то, что не отпускает автора вредяное совершенство космоса. С годами я не то чтобы разлюбил Набокова, скорее присытился им. Эклеры нельзя есть бесконечно. В какой-то момент понимаешь, как хочется ржаного хлеба. Может быть, поэтому из всех набоковских вещей мне сейчас ближе другие берега. Вместе с тем я не люблю разговоров о том, что набоков ненастоящий, что это где феномен стиля. Да, феномен стиля, но такой, при котором форма становится содержанием. Цветы муранского стекла начинают благоухать. Набоковское волшебство это... Волшебство названий. В сущности, одна из основных задач литературы — называть неназванное. Сад в снегу, деревья в саду изображали собственные призраки. Да. Ему было известно, что происходит с читателем, и его гениальное пижонство не вызывает ни малейшего протеста. На близком, целиком раскрывшемся небе медлил грозный в своем великолепии закат. Я тогда еще не умел, как теперь отлично умею, справляться с такими небесами, переплавлять их в нечто такое, что можно отдать читателю, пускай он замирает. Другие берега. И ведь замирал? Лет двадцать в Набоковских краях мы с женой отдыхали на даче, гуляли временами возле усадьбы Рукавишниковых-Набоковых, в 1995 году сгоревшей, но потом восстановленной, В знак солидарности с усадьбой, впоследствии сгорела и наша дача. Мы видели эти места его глазами, и оттого они были по особому прекрасны. Единственной претензией к Набокову могло быть только то, что его описание порой ярче реальности. Собственно реальности не прощала ему этого и брала масштабом, которого не может воссоздать ни один даже самый гениальный автор. Но если посмотреть на дело пристальней, Становится ясно, что слово и бытие не соперники, а граница между ними условно. Набоков — свидетель Божьего мира во всех его мельчайших деталях. Удивительная такая оптика. Словно пришел в этот мир и бросил на него первый взгляд. Или наоборот, последний, пронзительный и щемящий.